Глава 20. Спускающийся с высот голубь, загорающийся куст, раздающийся из огня голос, звезды, смещающиеся с привычных мест и образующие новые, знаковые рисунки на небесах. Вот некоторые знамения, на основе которых пророки выстраивали свои предсказания и действия. Я же увидел остановившиеся часы в квартире Анна Марии и в коттедже Блоссом. Если я не выродок, чьи экстрасенсорные способности обусловлены случайной мутацией некоторых участков головного мозга, если этим даром я обязан не безразличной природе, а получил его с определенной целью, тогда ангел, ведавший счетом Отда Томаса, имел в своем распоряжении крайне ограниченный бюджет. Шагая по к Бич, направляясь к дому по адресу, указанному в найденном в бумажнике водительском удостоверении Сэму Витла, он же Сэм Битл, получивший от меня ласковое прозвище «Человек-фонарь». Я чувствовал, что туман, запланивший город, уже просочился мне в голову. В этом внутреннем тумане мысли отделялись одна от другой точно так же, как в наружном тумане дома одного квартала превращались в отдельные острова, чужие друг другу, плавающие в Белом море. Автомобилей, правда, на улицах прибавилось. Некоторые проезжали так далеко, что я различал только желтоватый свет фар, с трудом пробивающих туман. Возможно, в каких-то ехали обычные мужчины и женщины по своим повседневным делам, не вынашивая никаких тайных планов. Едва заметив автомобиль, оказавшийся на одной со мной улице, я нырял за ближайшее укрытие и уже оттуда наблюдал, как он проезжает мимо. И все они, судя по надписям на дверцах, принадлежали портовому департаменту или полиции. Полиция могла вывести на улице весь парк патрульных автомобилей, потому что такой туман способствовал грабежам и совершению других преступлений. Назовите меня параноиком, но я подозревал, что власти отдали приказ, чтобы поддержать своих друзей из портового департамента. Через ветровые стекла и боковые окна я сумел разглядеть несколько лиц, подсвеченных приборными щитками и экранами компьютеров. Ни одно не годилось на плакат, рекламирующий дружелюбие и бескорыстность наших слуг народа. Я чувствовал, Будто семена с другой планеты, доставленные на Землю под прикрытием тумана, быстро выросли в большие стручки, из которых высыпались горошины люди, которые на самом деле людьми не были. Сэм Витл жил на Оукс-авеню, недостаточно широкой, чтобы зваться авеню, и не укрытой тенью дубов. Ранее эта улица называлась founder стрит но ее переименовали в честь Джона Оукса, известного спортсмена, который никогда не жил в Магик-сити и даже не бывал здесь, но его кузина или женщина, которая заявляла, что приходит с ему кузиной, работала в городском совете. Проживал у Витла в бунгало, в таком же непримечательном, как коробка для крекеров, неукрашенном резными наличниками, безликом, как окружавший его туман. На переднем крыльце не было кресла-качалки или какой-то другой мебели. На участке не горели декоративные фонари, заднее крыльцо я нашел таким же пустым, как и переднее. Не светилось ни одного окна. Под навесом, который заменял гараж, не стоял автомобиль. У двери черного хода я достал из бумажника ламинированный водительское удостоверение Сэму Витла и воспользовался им, чтобы открыть врезной замок. Защелкнули его только на собачку, которую я оттер пластиком. Дверь подалась внутрь с легким скрипом петель. Я задержался на крыльце, позволив туману опередить меня, чтобы исследовать кромешную тьму в доме, прислушиваясь к звукам, которые мог бы издавать затаившийся в доме человек, скажем, переминаясь с ноги на ногу и дожидаясь, когда муха залетит в паутину. С опаской я переступил порог. Дверь оставил открытой на случай быстрого отступления. Электронные часы на плите и микроволновки не остановились за минуту до полуночи, но зеленые прямоугольники циферблатов не разгоняли темноту. Я ощутил запах виски, понадеялся, что он не долетает до меня с дыханием человека, поджидающего дорогого гостя с пистолетом в руке. Задержав дыхание, ничего не услышал. Может, лишь убедился, что дыхание задержал и другой человек. Наконец я решился. Закрыл за собой дверь. Будь кто-то в комнате, он бы в этот самый момент включил свет, и я бы увидел свою судьбу в стволе его пистолета. Возможно, я причинил человеку фонарю больше вред, чем он мне, вот ему и потребовалось посетить больницу. Наложение самих швов много времени бы не заняло, Но вот заполнение бесконечных бумаг, формуляров, разрешения и освобождения от ответственности потребовало бы пару часов. В любом случае он мог вернуться домой очень и очень скоро. Дав себе слово покинуть чужой дом через 5 минут, а то и раньше, я включил фонарик Анна-Марии, с помощью которого освещал ей путь из квартирки в гараж. Сузив луч до щелки между пальцами, повел им по комнате, точнее кухне, слева направо. На четвертом проходе полоска света обнаружила источник запаха виски. Бутылка Джека Дэниелса и стакан стояли на кухонном столе. Крышку с горлышка сняли, а в стакане остался бурбон, похоже разбавленный растаявшим льдом. Второй стакан лежал на боку. На столе поблескивала маленькая лужица разлитого бурбона. Улики свидетельствовали о том, что Витла вернулся домой после того, как очнулся, но уходил в такой спешке, что не успел вытереть стол. Два стула от стола отодвинули. У парочки, сидевшей за столом, не нашлось времени на то, чтобы поставить стулья на место. Под столом лежали расшнурованные мужские полуботинки, один на боку. Уиттла мог переодеть обувь, прежде чем уйти, а мог находиться в доме. Поскольку виниловые шторы плотно закрывали окна, я перестал перекрывать пальцами луч фонаря. Узкий коридор привел меня из кухни в гостиную, где стояла обшарпанная мебель. Произведение искусства не украшали стены, задернутые шторы гарантировали, что с улицы света фонаря не увидят. В доме я находился примерно минуту. Из гостиной попал в кабинет, где нашел диван, стол, книжные полки. И здесь шторы не позволяли полюбоваться ночью. На столе ничего не было, как и на книжных полках. Я заподозрил, что этот дом сдавали в аренду вместе с мебелью. И Сэм Уиттл, прожив в доме несколько недель, не собирался обосноваться здесь надолго. Тем не менее, я хотел заглянуть в ящики столов и комодов, но лишь убедившись, что Уиттла в доме нет, бодрствующего или спящего. В последней комнате постель перевернули, подушка валялась на полу. На ковре извивался наполовину раздавленный земляной червь. Должно быть, попал сюда на чьем-то ботинке или штанине. Если бы побыл в доме чуть дольше, то уже умер бы. Снаружи послышался шум двигателя грузовика, который медленно, но верно приближался. Я тут же выключил фонарь, несмотря на задёрнутые шторы спальни. Грузовику потребовалось целое вечное, чтобы проехать мимо дома, но в конце концов шум двигателя затих. Когда я включил фонарь, умирающий червь практически перестал извиваться. Хотя дом не поражал размерами, я чувствовал, что нахожусь очень уж далеко от двери, чтобы быстро его покинуть. Я опять погасил фонарь, раздвинул шторы, отцепил защёлку. Опасаясь, что дерево разбухло от избытка влаги, приподнял нижнюю раму. Убедился, что движется она легко и практически бесшумно. Закрыл окно, но ставить на защёлку не стал. Сдвинул шторы, прежде чем включил фонарь. Прошло две минуты. Очень мне не хотелось поворачиваться спиной к закрытым сдвижным дверям стенного шкафа. Однако интуиция повела меня к ванной. Темная щель под дверью говорила о том, что свет там не горит, и в темноте мог затаиться враг. Но я бы не выжил, если бы не доверял интуиции. Когда я взялся за ручку, по спине пробежал холодок, от копчика до верхнего позвонка, словно червь зашевелился в той самой оси, на которой вертелась моя голова. Не отдавая себе отчёта в том, что делу, я поднял левую руку, через свитер футболку нащупал колокольчик, висевший на серебряной цепочке. Повернул ручку. Дверь открывалась в ванную. Никто не выскочил из нее и не ударил меня. Луч фонаря осветил ванную комнату из 1940-х годов. Белая керамическая плитка на полу, узор из зеленоватых плиток, щели между плитками темной въевшейся грязи. На стенах все наоборот, белый узор на зеленом фоне. Напротив двери зеркало, в нем мое отражение, подсвеченное лучом фонаря, бьющим в пол. Слева душевая кабина с дверью из матового стекла с алюминиевым каркасом. Справа ванна, в ней мертвец, тот самый человек-фонарь. Шок от такого открытия на какие-то мгновения обезоруживает. Это самый удачный момент, чтобы нанести удар. Я вновь посмотрел в зеркало и с облегчением увидел, что за моим отражением никого нет. Разделяя с трупом столь маленькое пространство, я бы предпочел добавить света. Убедившись, что единственное в ванной окно закрыто ставни, рискнул включить верхний свет. Сэм Уиттл умер сидя. Я остался в таком положении, потому что зацепился воротником за вентиль горячей воды. Голова свесилась налево. Широкая полоса липкой ленты заклеивала рот. Под ней что-то бугрилось, вероятно, тряпка. Они сунули ему в рот кляп, потому что убили не сразу. Руки связали вместе перед ним, так же, как и лодыжки босых ног. Судя по количеству вылившейся крови, ему по разу выстрелили в каждую ногу, потом в каждую руку. И после того, как он какое-то время извивался на манер земляного червя в спальне, Последнюю пулю пустили в лоб. В ванне он выглядел таким же страшным, как и любой варево в котле ведьм. Кровь натекла на левый глаз, а вот в правом, который смотрел на меня, читалось изумление. Должно быть, точно так же он смотрел и на своего убийцу. Никак не ожидал, что найдет смерть от руки того, кто его убил. Сколько бы трупов ни доводилось находить человеку, а я нашел гораздо больше, чем обычный повар блюд быстрого приготовления, Всякий раз после такой находки голова начинает работать быстрее и обостряются все чувства. Прошло почти три минуты. Вновь посмотрев в зеркало, я увидел позади себя мужчину. Пригнулся, развернулся и ударил.